в городе Маршанске, Тамбовской губернии, семье учителя. В 1919 году семья Ножка переехала на Украину. В 1929 году Аножко закончил Днепропетровский институт народного образования, после этого преподавал в техникумах и высших учебных заведениях. Одновременно с педагогической деятельностью, продолжающейся и поныне, он занимался литературой, писал научно-популярные книги и журнальные статьи по физике и энергетике. Первый рассказ Ножка опубликовал в 1956 году. В 1957 году в Днепропетровской газете «Молодый Ленинец» была опубликована его научно-фантастическая повесть «В ледяной пустыне». Часть первая. В пещерах и джунглях. Глава первая. Привенерились. Прорезав толщину облаков, окутывающих Венеру, Сириус повис над долиной. В воздухе его поддерживали узкие крылья и струи газов, вырывающиеся из килевых дюз. Ну и жарища, вздохнул толстяк геолог Борис Федорович, вытирая солба пот. А ведь холодильная установка работает на полную мощь, заметил командир корабля Олег Гордеев. Надо было прихватить две сказал остроштурман Сергей Скрут, блондин с мечтательными светло-серыми глазами. «Чувствую, как в жилах закипает кровь». Он повернул рукоятку на пульте управления. Сириус начал снижаться. Несмотря на то, что кормовые двигатели, тормозя корабль, значительно уменьшали его скорость, избежать толчка при посадке не удалось. Коснувшись поверхности планеты шаровыми амортизаторами из полинских тренок, Сириус покачнулся. Мгновение казалось, что он упадет всей многотонной тяжестью своей, рухнув на почву Венеры. Но автоматы, выравнивая корабль, выдвинули из его корпуса дополнительные упоры. Сдрагивание и покачивание прекратилось. Корабль точно врос в посадочную площадку. Теперь для того, чтобы оторвать от грунта шары присоски, понадобилось бы усилие сотни тонн. Разрежение внутри амортизаторов позволит Сириусу сохранить строгое вертикальное положение до тех пор, пока поворотом рукоятки на пульте управления не будет открыт доступ в полость шаров воздуху Венеры. Сириус стоял на почве этой таинственной планеты не менее твердо и устойчиво, чем Александровская колонна в Ленинграде. Привенерились, торжественно объявил Сергей. Теперь будем терпеливо ждать появления венерозавров. Ты продолжаешь настаивать, что на Венере есть ящеры, удивился Олег. Капитулировать не собираюсь. Уверен, что они заметили Сириус и спешат к месту нашей посадки. Обожгут морды, улыбнулся Олег. К обшивке корабля сейчас не прикоснешься. Стенки его не скоро остынут. Видишь, где стрелка электрического термометра? Пекло какое-то. Тяжело пыхтел Борис Федорович Озеров, комкая носовой платок. 48 градусов. В пустыне легче дышать. Тебя там хоть ветерком обдувает. Готов опуститься на колени, воздеть руки к небу, молить о прохладе. 48 градусов. Олег Николаевич, может быть термометр испортился, а? Мы опустились на грудь, нагревание внешней оболочки этой дьявольской стальной сигары прекратилось, а температура не падает. Феномен какой-то. Неужели на Венере действуют иные законы физики? А тепловая инерция, напомнил Олег. Массивные тела нагреваются и остывают не сразу. Тепло, поглощенное корпусом, продолжает проникать в кабину. Нагревание ее еще не прекратилось. К тому же температура при полярных районах Венеры выше, чем в умеренной зоне пояса Земли. Возможно, что стрелки дойдут и до 50. Весьма признателен за ободряющий прогноз. 48 50. Второй платок хоть отжимай. Я медленно расплавляюсь. Утешьте себя тем, что главные неприятности уже миновали. Метеориты наш корабль пощадили, с курса мы не сбились, при торможении не сгорели. Теперь требуется лишь немного терпения, надо выждать, пока приборы не определяют, пригодна ли здешняя атмосфера для человеческого организма. Интересно, что ты скажешь про неприятности, оставшиеся позади, когда какая-нибудь летающая рептилия ухватит тебя за комбинезон, усмехнулся Сергей. «Сорок девять!» – горестно прошептал Борис Федорович, извлекая из кармана третий платок. Он старательно вытер лоб и, помолчав, сказал «В следующий раз полечу на Марс. Там прохладнее. Тропический климат Венеры не по мне».